Глава 4. Снизу, вверх и обратно. «И когда животные, обитающие на воле, приближаются ко мне издали не потому, что не заметили меня, а, наоборот, именно потому, что увидели и услышали меня, это равносильно возвращению изгнанника в рай». Конрад Лоренц. Мозг, а точнее первые нейронные структуры, появился у животных более полумиллиарда лет назад. Еще раньше, за 100 миллионов лет до этого, на Земле появились губки. У этих живых существ нет даже нейронов, но они научились вырабатывать белки, образующие что-то вроде постсинаптической плоскости, поверхности, способной принимать сигнал. Зачем губкам это образование, ученым не до конца понятно, потому что никаких сигналов губки не получают, а друг с другом общаются за счет волн кальция, порождаемых сокращением их тел. Но как бы там ни было, эти белки генетически предтеча нашей с вами нервной системы. Первой фактической нервной системой могут похвастаться кишечно-полосные, крошечные гидры, например, или изящные медузы. Впрочем, это, с позволения сказать, нервная система еще сильно отличается от того, что мы привыкли считать мозгом. С одной стороны, она представлена отдельными, не связанными между собой чувствительными клетками. У гидры, например, такая клетка называется стрекательной и выполняет в основном оборонительную функцию. Она и кузнец, и жнец, и грец воспринимает сигнал из внешней среды и реагирует на него, выбрасывая из себя тонкий волосок, вонзающийся в тело жертвы. По каналу в этом волоске клетка выталкивает яд, содержащийся в ее капсуле. С другой стороны, кишечно-полостные обладают диффузной нервной системой, состоящей из клеток звездчатой формы. Они распределены по всему телу животного, связаны между собой отростками и обеспечивают функцию движения. Постепенная специализация нервных клеток – одно из направлений эволюционного развития нервной системы животного. Одни, чувствительные, воспринимают информацию – химическую, визуальную, тактильную. Другие, промежуточные, как-то анализируют сигнал. А третьи, моторные, дают команду к сокращению тела. Второе направление – это агрегация нервных клеток, в результате чего спустя еще миллионы лет возникает первая центральная нервная система. Звучит гордо, но у какого-нибудь ланцетника это просто пока нервная трубка с головным, как это говорят, концом. Впрочем, лиха беда начала головному концу – предстоит сильно разрастись. Но самое, на мой взгляд, потрясающее, что уже на этой фазе эволюции больше сотни миллионов лет назад начнется постепенное разделение мозга на те самые зеркала, о которых нам предстоит вести речь дальше. Сами живые существа будут билатерализироваться. У их тел появляются правая и левая стороны, которые являются зеркальным отражением друг друга. Выделяется передняя сторона тела и задняя, голова и хвост. А также определяется, как ее называют, вентрально-дорзальная ось, то есть живот и спина. Нечто подобное происходит параллельно и на уровне мозга. Начинается так называемая латерализация функций мозга, когда какие-то из них отходят к правому, а какие-то к левому полушарию. Благодаря передне-заднему разделению В мозге возникают фронтальные и затылочные отделы, где задние отвечают за реконструкцию реальности, а передние – за ориентацию в ней. Наконец, в мозге появляется что-то вроде брюшка, так сказать, в котором прячутся наши желания, а спинка, которая пытается их модерировать, ложится поверх брюшка, подобно тяжелой, с глубокими складками мантии. С этого нижнего или дарзально-вентрального распределения функционала мозга, мы и начнем разглядывать его зеркала.